Глава шестая. На следующий день испытания начались первой у Алины Максимовны. Дело в том, что мама Лиза соизволила поехать на примерку свадебного платья вместе с дочерью. Антонина и представить не могла, что такое возможно. Однако же, глаза и могли отказываться видеть, но факт есть факт. Рано утром мать подняла по тревоге своих людей и все дружно расселись по машинам. «Не слишком ли эта поездка утомит тебя?» смотрела на мать с прищуром дочь. «Платье уже должно быть готовым, предупреждаю. Менять что-либо поздно, ты поняла меня, мама?» «Я не я буду, если не взгляну. Во что они хотят нарядить мое дитя?» «Как знаешь, Тоня отвернулась к окну». Когда мама Лиза принялась нарезать нервные круги вокруг нее, стоящей на подиуме уже в наряде невесты в свадебном салоне, почему-то ничуть не удивилась дальнейшей гневной речи. И это называется итальянский дизайн? Да это же вообще ни на что не похоже. Снимай, дочь, немедленно, мы уходим. Но... Мать Николая вся побелела и даже голос потеряла на некоторое время. Это лучшее ателье в городе. Кто сказал? Быть такого не может. Даже в моем городе есть заведение интереснее, а тут столица. Что вы этим хотите сказать? Только то, что моя дочь заслуживает большего внимания. И раз у вас не получилось окружить ее заботой, то я возьму... Все, в свои руки. Как скажете, только свадьба уже через два дня. Когда вы успеете сделать заказ? И где? В Милане? Конечно. И если не успею, то перенесем свадьбу на более поздний срок. Мама! Окликнул ее Антонина. Это платье меня устроит, и это мое последнее слово. Очень странно, фыркнула Высоцкая. Раньше у тебя вкус был? Лучше. Дальше мать изъявила желание посмотреть ресторан, в котором решено было играть свадьбу. Ее замечания строгановые посыпались уже с того момента, как только вышли из машины. Это что? Это ресторан? А я думала, что закусочная. И кто тут у нас столичные жители? Да я сегодня завтракала в лучшем. Скажи, Антонина. Теперь мать Николая пошла пятнами. А голос по-прежнему ее не слушался, и то хрипел, то прерывался в самых неподходящих моментах, когда пыталась возразить. — Вы говорите, зал украсит? На мой взгляд, его убогость никак не прикрыть. — Что? Шары? Еще скажите, что растяжку какую повесите? — Угадала? Ну это уже слишком. Я сама все сделаю в таком случае. — Что? Свадьба послезавтра? «И что такого?» «Отменим или перенесем. Выбирайте. Последнее слово оставляю за вами». «Мама, мне все равно, в каком зале будут гулять гости. Ты меня поняла?» «В таком случае твоя родня не сможет присутствовать. Ты же понимаешь, мы и это место». «Как скажешь». Антонина была настроена решительно. Что, не желаешь, чтобы на твоей свадьбе были даже дедушка с бабушкой? Мама, ладно, сдаюсь. Едем дальше смотреть наряд жениха и знакомиться со свидетелями. свидетель то здесь при чем? Скинулась строганова. А как же? Я повидала немало свадеб, и уж поверьте моему опыту. В общем, поехали. Это куда нам теперь? Это на квартиру Николая, мама. Он должен быть. Через час там. С утра занимался делами, а к обеду должен вернуться. Костюм его уже готов. Висит в шкафу. Свидетелей пригласим тоже. Я сейчас с ним свяжусь, чтобы позвонил своим друзьям. Они быстро подъедут. То есть? Это его друзья? Они твои? Имею в виду тех людей, что... Да, оба свидетеля не мои друзья. Что еще не так? Ладно... На месте разберемся. И она разобралась. Правда, к жениху сначала не нашла, где придраться. Костюм был дорогим и сидел на ладной фигуре, как влитой. Тогда начала присматриваться к молодой паре, которой поручили засвидетельствовать брак, быстро прогнав с их лиц добродушные улыбки. Но их допрос ее матерью тоже ничего не дал. В смысле... До переноса срока бракосочетаний Дело никак не дошло Антонина уже хотела расслабиться Но тут ее попросили отойти в сторону Чтобы переговорить С глазу на глаз А кто-то девушка Что пришла вместе со свидетелями Сестра одного из них Ты уверена? Так или иначе, но у меня неспокойно на душе Почему? Ты еще спрашиваешь? Я заметила, а ты нет Да твой Николай точно имел с ней связь И не смотри на меня так. Понимаю, что раню тебя, но лучше уж сейчас, чем... Что ты делаешь? Куда пошла? Поехали в гостиницу, мама. Нам пора. А свадьба состоится ровно в срок. Как скажешь, дочь. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала. Мама! До свидания, будущие родственники. Нам пора. «Увидимся в день бракосочетания», – произнесла Высоцкая, никому конкретно не обращаясь. «Не опаздывайте, если такое произойдет хоть на минуту, то моей дочери вам не видать, Эээ, потому что это плохая примета, а я не допущу ничего подобного». «Однако ты сегодня превзошла все мои ожидания», – не удержалась Антонина от замечания матери. «Что так не желаешь моей свадьбы? Отчего, мама?» «Я не понимаю. Почти восемь лет живем врозь, то есть даже в разных городах. Видимся пару раз в год по обещанию. Зачем тебе сейчас понадобилось лезть в мою судьбу?» «Потому что ты моя дочь, потому что мы связаны с тобой больше, чем тебе кажется» потому что эти люди мне не понравились, потому что я не успела как следует их узнать. Здесь нужна поправка, потому что ты не успела собрать про них все сведения. И это тоже, но... И без сведений поняла, что твой Николай гулён и ещё тот. Я знаю. Что? И так спокойно об этом говоришь? Удивительно. «А как же ты с ним жить-то собралась? Да еще, насколько тебя поняла, долго и счастливо? Не ты ли у нас противница измен и разводов? Как же потом будешь себя ощущать? Станешь терпеть его гуляния? Или ты настолько наивна, что решила, будто он ради тебя изменится? Посмотри на меня, ответь мне». Разъясни матери, почему я должна быть сейчас так же спокойна? Лучше ты мне скажи вот что. Почему с самого начала, с первого момента появления в Москве, а может и ранее, была настроена помешать моему решению выйти замуж? Мне даже показалось, что Николай здесь, в общем-то, и ни при чем. Скажешь сейчас, что я несправедлива к тебе? Как бы не так. Я тебя хорошо знаю, мама. «Так что ты мне ответишь?» «Ты с ума сошла!» «Почему мне не желать тебе замужества?» «Я только двумя руками за твое семейное счастье!» «Так», — подняла Антонина лицо вверх, и красноречиво повела глазами. «Разговора не получается». От чего ты ко мне так относишься?» «Да, я не сохранила брак с твоим отцом. На это были свои причины, поверь». Да, я искала личного счастья для себя, пытаясь строить семью еще несколько раз. Но так получалось, что мне не сразу повезло, И меня можно только пожалеть от этого, А ты вечно смотрела осуждающий, как только разговор касался моих мужей. И еще я никогда не забывала о своем ребенке, хоть основные заботы о тебе взяли, На себя мои родители. А знаешь, почему не стала отбирать тебя у деда с бабкой, когда получилось создать надежное гнездо? Все просто. К тому моменту вы сжились, как срослись. Не стала я рушить ваши отношения. Вот и все. Спасибо. Ты очень толково мне сейчас все объяснила. Снова я не права. Но вернемся к этой бередовой идее со свадьбой. «Зачем тебе понадобилось выходить за этого Николая?» «Он хорош собой. И только...» «Стоп!» – округлила она вдруг глаза. «А может, ты от него беременна?» «Вот и нет!» И обычно матери в подобной ситуации, когда не понимают мотива дочери сделать решающий шаг, задают этот вопрос один из первых. «А ты только после пяти попыток расстроить мероприятие. Я права? Пяти или более?» Как же с тобой тяжело. Все, я умолкаю. Делай, что хочешь. Спасибо, мама. Ближе к ночи в телефоне Антонины раздался звонок. Посмотрела на экран и обнаружила, что звонил Николай. Задумчиво взяла аппарат в руку, но медлила нажать на соединение. Потом все же решилась. Я тебя не разбудил? Точно не спала? Его голос звучал приятно бархатно. А что так долго не брала трубку? Что, звоню? Хотел поговорить. Сегодня был какой-то суматошный день. И расстались мы не так, как должны невеста с женихом за день до свадьбы. А как должны? Тут он, похоже, начал улыбаться. Сам не знаю точно, но как-то не так. Поэтому захотел снова тебя увидеть. Ты выйдешь ко мне? Я внизу. Стою перед входом в гостиницу. Спускайся. Жду тебя. Когда она прошла через полностью стеклянные двери на улицу, увидела его сразу же. И тут же вспомнились слова матери о нем. Он и правда был хорош. И знал об этом определенно. И перестал обращать внимание на свое превосходство перед многими другими мужчинами. Это тоже бросалось в глаза, если хорошенько к нему было присмотреться. «Привет, котенок!» – привлек к себе и поцеловал на виду у группы туристов, заезжающих в тот момент в отель. Ты какая-то грустная. Нет? Мне показалось? Может, всего чуточку? Тогда расскажи мне, в чем причина. Немного в тебе, немного во мне, а еще немного в моей матери. Ну, твоей матери немного не бывает. Извини, киса, не хотел тебя обидеть. Ничего, я привыкла. Теперь я понял, почему ты не хотела никакой церемонии. Только расписаться и все. Что, она всегда такая? Какая? Ты знаешь. Или вот что. Давай оставим эту тему. Я собирался встретиться, чтобы попытаться поднять настроение тебе и себе, а не наоборот. Забыли? Вот и хорошо. Отойдем в сторонку. Куда? Да, вот хоть вон под те деревья. Видишь лавочку? Идем туда. Как зачем? Хочу тебя целовать снова и снова, а здесь слишком светло и многолетно. Согласна? Тогда скорее занимать лавку!» И они целовались несколько минут подряд. А потом обнялись и просто сидели в молчании, любуясь на звезды и луну. «Мне теперь сделалось гораздо спокойнее», проговорил Николай, дыша ей в макушку. «А тебе?» «А я и не нервничала», ответила ему Тоня спокойно, но очень тихим голосом. «Почему тогда сейчас шепчешь, а не говоришь в полный голос? Будто у тебя недостает уверенности». «И еще мне не понравился твой взгляд на меня, когда вы с матерью сегодня покидали квартиру. Я еще подумала, что ты как бы насторожилась на какие-то ее слова обо мне». «Прав или ошибся? Что скажешь?» «Ничего особенного. Тебе показалось». «Хорошо, если так». «Ты не замерзла?» – прижал ее к себе еще крепче. «Разве это возможно в таких-то объятиях?» «Знаешь, что скажу тебе, любимая? Я, оказывается, очень к тебе привык. А эта дурацкая вынужденная разлука выводит меня из себя. Что так недоверчиво на меня покосилась? «Нет, правда, так и есть». Я даже спать теперь не могу один без тебя в постели. Представляешь? Без меня? Да, мне тебя очень недостает. А тебе меня, а мне одиноко. Серьезно? Не обманываешь? Это из-за того, что меня нет рядом? Что молчишь? Ну вот, ты снова сделалась грустной. Не переживай, нам осталось совсем немного. И будем мужем и женой. Тогда уже никогда не станем расставаться ни на один день, не говоря уже про ночи. А хочешь, я тебя украду? А что, возьму сейчас на руки и отнесу к машине? Ловко, а нести недалеко. Вон она, твоя машина, стоит в стороне. Да, унесу, посажу в машину и увезу. Куда? В свой дом? А там твоя мама? Нет. В смысле, да, в свою квартиру. Только мать уехала сегодня к себе. Не выдержала напряжения и отправилась домой. Сказала, что ей надо передохнуть перед решающим днем. А что он решает, этот решающий день? Как что? Наше с тобой будущее, конечно. А тут ты не знаешь. А прошлое наше останется в прошлом? Нет, ты какая-то странная все же. Этот твой голос... Ты от меня ничего не скрываешь? Котенок, расскажи поскорее, что тебя тревожит. Не хочешь? Просто особенно и рассказывать-то нечего. А тебя что гложет? Меня? Его удивление выглядело очень убедительно. Скажешь тоже. А впрочем, есть некоторое волнение, но оно вполне обоснованное. Чуть больше, чем через сутки стану мужем. Это и странно, и волнительно. А у тебя не так? Говорят, что это обычное явление для вступающих в брачные узы. Кто говорит? Не помню. Просто когда-то где-то слышал. Понятно. Что тебе понятно, киса? Нет, ты все же на себя сегодня не похожа. А ты поцелуй меня еще. Вот и стану прежней. Но через 10 минут завибрировал ее телефон. А там и музыка от звонка нарушила тишину ночи. Звонила мать, интересовалась, куда она пропала и скоро ли будет в номере. «Мне пора возвращаться к себе, а тебе к себе». «Гонишь меня?» – отстранил невесту от себя, но только для того, чтобы заглянуть ей в лицо. Его же глаза в тот момент смеялись, как и он сам, и улыбался во весь рот а в темноте так и сверкали его белые зубы. «А если не уйду?» «Даже если отпущу тебя, сам возьму и останусь здесь, заночуя прямо на этой лавке». «Что мне делать дома одному, в холодной без тебя постели?» «Не дурачься!» Антонина к тому моменту уже поднялась с места и приготовилась уйти. Но последние его слова ее немного задержали. «Хочется?» совершить глупость или подвиг или то одно и то же ты не знаешь лучше поезжай уже домой хорошенько выспись сам же сказал что завтра у тебя важный день это у мамы у меня такой будет послезавтра протянул руку чтобы ухватить ее за край платья а может еще немного посидим здесь вдвоем в обнимку нет пора расходиться ух Как ты это серьезно сказала? Ты, наверное, будешь строгой женой. Наверное. Она еще немного дохмурилась, но всего на секунду. Потом справилась с собой и улыбнулась. Спокойной ночи, жених мой. И тебе, сладких снов, моя невеста. Он тоже поднялся и сделал за ней несколько шагов, чтобы проводить до входных дверей в отель. И только они развернулись в разные стороны, Он к машине, она к фойе отеля, как их снова потянуло друг к другу. «Нет, не могу так уйти. Еще один поцелуй. На ночь». Мужчина с улыбкой протянул к девушке руки. «Иди сюда, милая». «Коля». Она не выглядела радостной, более того, на ее лице явно читалось напряжение. «Скажи, та девушка, она кто?» «Какая?» Ему была охота продолжать улыбаться. Сегодня приходила вместе с твоими друзьями. Лида? Она сестра Анатолия, но ты ведь это знаешь. И как давно ты с ней расстался? Напряжение с ее лица исчезло, но оно теперь оказалось в глазах Николая. С чего вдруг этот вопрос? Теперь его уже можно было услышать и в голосе, а также было замечено ею и в его лице, и в позе. Почему бы тебе не ответить просто? «И ясно. Тогда-то и дело с концом. Если сейчас начнешь отникиваться, то это не знаю, к чему может привести». «Даже так?» Теперь уже стало понятно, что мужчина гневался. «Это поэтому ты так на меня сегодня посмотрела? Кто тебя просветил? Она сама или ее брат? А что ты так завелся? Или у тебя с ней не окончено?» Ты понимаешь, о чем говоришь? Не ожидал от тебя, Тони. Почему? Разве мы не должны откровенно разговаривать на многие темы? Да, но ты сейчас хотела уличить меня в чем-то. Разве нет? Напротив. Хотела доверять тебе. Ведь раньше у нас уже был разговор на тему твоих бывших подружек. Вспомни. В то утро, когда я с тобой хотела проститься навечно, А получилось на три дня. Тогда ты не отрицал, что имел много любовниц в разное время. А сегодня я одну из них встретила. И представь, мне сделалось не по себе. Тогда уже не одну, а двоих. Ты видела сегодня сразу двух моих бывших любовниц, Тони. С Натальей я тоже. Было дело, переспал. Давно это было, но было. Что скажешь на это? «Не ожидала. Что, я такой мерзавец? Что мне будет от этого больно?» «Извини, но ты сама завела этот разговор. И что станем делать теперь?» «Не знаю. Мне надо подумать. Сколько?» Спрятал он руки в карманах джинсов и принялся раскачиваться, приступая с мыска на пятку и обратно. «День? Неделю? Месяц? Год?» Свадьба, я так понял, теперь под вопросом? Что скажешь? Наверное. Вот чёрт. Стеснул он зубы. А знаешь, что странно? Что несколько дней назад ты пытал меня, насколько я искренне дала согласие на брак. Я же тебя ни о чем подобном не спрашивала. Тогда все дело было во мне и в твоем брате. Ну да. А теперь? Перед тобой предстали мои прошлые грехи, и тогда мы разрешили проблему за несколько минут. Сейчас же ты настроена прервать отношения на неопределенный срок. Я прав? Что скажешь? Ничего не могу сообразить. Внутри вдруг образовалась какая-то пустота. Это в том месте, где недавно было больно. Тони, я люблю тебя. Уверен в этом. А ты можешь сказать то же самое? И вот ведь еще одна странность – это первое мое официальное признание в любви. Предложение делал, а до этих всем известных слов дело так и не дошло. До этого только называл тебя любимой. Ты же так и не произнесла этих слов совсем. Разве? И это все, что можешь сказать? Очень прошу тебя. Давай остановимся. Сейчас со мной творится что-то такое непонятное. Честно тебе скажу, что ничего не в состоянии понять. Подождем до завтра. Уверена? Завтра сможешь в себе разобраться? Тогда ладно. До завтра. Он резко развернулся и пошел к машине. Шагал быстро и не оглядываясь. Когда подошел, сразу сел и уехал. А Антонина еще некоторое время не могла пошевелиться так и стояла на прежнем месте и смотрела уже просто в пространство, где недавно наблюдала спину Николая. «Это ничего», пыталась сама себя уговорить отмереть. «Я все решу». Но как только она поднялась в гостиничный номер и пересекла его порог, так на нее обрушились неприятные новости. «Мне срочно надо ехать в Калугу», – такими словами встретила ее мать. с Петром несчастье. Сказали, что инфаркт. «Ты со мной?» Тоня замерла на месте и присмотрелась к матери внимательнее. Было очень похоже, что та действительно волновалась. Мама Лиза в тот момент спешно собирала вещи. На самом деле она просто швыряла их в дорожные сумки почти не глядя. И при этом ее руки заметно дрожали. В движениях тоже наблюдалась повышенная нервозность. «Как это случилось?» «Толком не знаю. Мне позвонили пять минут назад. Сейчас он в больнице. Сама понимаешь, что нисколько не могу здесь задержаться. Ты уж извини меня, дочь, что так все вышло». «О чем речь? Свадьбу? Конечно же, отложим. Так ты со мной или остаешься?» «Вместе поедем в Калугу?» «Да, решено. Я сейчас быстро соберусь». Она прошла в другую комнату и тоже принялась укладывать вещи. Но тут вспомнила о Николае, его прямую и напряженную фигуру, удаляющуюся в сторону припаркованной машины, а потом и то, как в сердцах хлопнул дверцей автомобиля. Антонина поморщилась этому воспоминанию и стала тут же озираться в поисках мобильного телефона. Определенно, он не заслужил того, чтобы она просто уехала бы сейчас, не простившись, и не предупредив, что свадьба теперь точно откладывалась из-за болезни отчима. «Вот как?» – такой была его реакция на ее сообщение. «Что же? Я все понял. Желаю ему выздоровления. Когда едете, позвони мне». На этом и простились. Тони еще несколько секунд постояла в задумчивости после гудка отбоя и все теребила в руке телефон. Но голос матери из соседней комнаты привел ее в чувство, и тогда в темпе принялась продолжать собираться в дорогу. Дальше они спустились к машине, их сопровождающие побросали сумки и чемоданы в багажник, все расселись по местам, и три автомобиля с калужскими номерами рванули с места в самую ночь.